Боцмана за порт кинули, собака был, и как бы ухмыльнулся. Служи с усердием, и домой вернешься. Матрос промолчал, только дернулась щека с пятном крови. Башняк присел на лисину, вытер платком потное лицо, фланелевая рубашка была мокрой на спине, как и у матроса. Башняк пристально посмотрел в угрюмые глаза Чупина как ты посмел отнимать у гелика острогу? Он острогой себя и детей кормит. излить геликов нам никак нельзя. Вот пойдем с тобой в поход. И этого гелика, у которого ты было отнял острогу, возьмем в проводники. И приют будем искать в его юрте. На Амуре Чупин служба совсем другая, чем в Охотске. Ты здесь путешественник, первооткрыватель земель, увидишь неизведанные реки. Помнит? «Ты необыкновенный матрос на Амуре, и тогда служба тебе не будет представляться наказанием. Ты понимаешь меня, Чупин?» «Так точно, ваше благородие!» — выкрикнул матрос. Глаза его будто бы ожили. С любопытством открыто взглянул он на башняка. Милый, дорогой друг Сашенька, вот и прожит мною первый день на Амуре. Я побывал в соседнем геляцком стойбище, и там увидел красавицу Сакони, в которую не грешно и влюбиться. Свалил в тайге дюжину деревьев для постройки зимних юрт, набил на руках мозоли и косой, и гнусно обошелся с матросом за то, что он отнял у гелика строгу. Гадкое случилось утром, и что бы я ни делал в длинный день, я всегда помнил об этом. Матрос давно спит крепким сном, а я, написав вам, выйду из шалаша и долго буду ходить по крутому берегу Амура. Еще утром я был счастлив. Я вышел из шалаша на восходе солнца. Обильная роса на траве в тени была сизоголубой, а там, где уже успели достать лучи, лазоревой. Я брал росу с кустов горстями и пил. Меня удивило, роса оказалась солоноватой. Отчего? От горьких слёз местных жителей? Или творец дивного края трудился до седьмого пота? На другом берегу покатые сопки, заросшие густым лесом, издалека кажутся угрюмыми и холодными. По-широкому в полторы версты руслу амура несло тонкие узоры быстрого течения, Будто бы за далеким голубым мысом искусные кружевницы пускали по реке свои рукоделия, готая о судьбе. Если утонут кружева, горю, поплывут, к счастью. И кружева весело проносила мимо меня. С мыса виден необъятный простор земли и неба. Мне дышалось полной грудью, и было необъяснимо радостное чувство свободы и окрыленности. Я смотрел на перевалы гор, на русла реки в солнечных бликах, слушал шум ветра в древнем лесу, и меня не покидало при этом смутное сознание, что я не полностью понимаю своим сердцем природу. Может, от того, что мало образован или новичок в этом краю. Рода здесь величава и торжественна. У меня еще пока нет слов описать ее вам. «Будь вы рядом со мной, я бы говорил, смотрите на впадину между сопок в густом лесу и сюда, на разлив лимана, который переходит в небо. Здесь ничего нет от разума и рук человека. Ему надо сюда прийти, деловому и честному, и осмысленно, талантливо творить нечто свое. Мне почему-то кажется, что после исследования Амура Здесь так и будет. Начнется небывалое для России со времен Петра Первого обновление края. На Амуре с первых дней восторжествуют справедливость, разум и просвещение. Догорает свеча, и время позднее, а завтра мне рано вставать. Ваш покорный слуга Николай Башняк. Глава четвертая Утром за сопками загорелась небывала яркая заря и сразу на нее надвинулась